Вектор Констебль Том 1 Глава 1 Дело первое. Карета резко затормозила, и я, совсем не ожидав такого, слетел со своего места и врезался со всего размаху в стенку напротив. Интересный способ пробуждения, но действенный, сложно это отрицать. Сна не осталось ни в одном глазу. Не сказать, что я так уж сладко спал, сидя в несамоудобной позе. Это не такое уж простое занятие. Но, тем не менее, я спал и... Что только что произошло? Раздраженно поднимаюсь на ноги, пытаясь сообразить, что случилось. Не похоже, что мы приехали. Кучер бы предупредил и тем более не стал бы так тормозить. Высовываться наружу пока не спешу. До конца приходя в себя после сна и прогоняя энергию по телу, чтобы быстро восстановить его подвижность. А то задремал в дороге, и вдруг такое нежное пробуждение. Не совсем то, к чему я был готов. Снаружи донеслось громкое ржание лошадей. Может, мне и кажется, но оно какое-то тревожное. Нарвались на тварей? Возможно. Хотя криков тогда должно было быть больше. Разве что кучер уже мертв, поэтому его и не слышно. Но странно, что тогда карета остановилась, а лошади не понеслись от страха, не разбирая дороги. Обычно они именно так реагируют на тварей, если не специально выдрессированные, но эти точно не такие. Нет, тут что-то другое. Пусть мне не особо хочется, но нужно посмотреть, что там творится» если там какая-то мелочь, то кому-то точно не поздоровится за мое такое пробуждение. Распахнув дверь кареты, выхожу наружу и смотрю по сторонам. Мы явно еще не приехали. Кругом лес и еще раз лес. Ничего похожего на город или село. И опасности тоже не видно. Все выглядит довольно мирно. «Выгружай вещи!» Донесся до меня чей-то злой крик с другой стороны кареты. «А, нет, поспешил с выводами». «Серьезно? Нас грабят?» Окинув взглядом лес по мою сторону кареты и ничего подозрительного не увидев, кроме дерева впереди по дороге, перегородившего путь карете, иду на другую сторону, где, похоже, все самое интересное сейчас и происходит. И все же можно сказать, что на нас напали твари, только двуногие, а не те, про которых я подумал. Обойдя карету, вижу отряд из шести человек, стоящий неподалеку от нас. Хотя отряд это громко сказано, слишком уж жалко выглядят они. Разбойники. Моя вторая догадка оказалась верной. Двое из них вооружены луками, остальные — разным холодным оружием. Ничего серьезного, у них даже нормальных доспехов нет, только различное тряпье. В общем, выглядят они больше жалко, чем грозно, и они явно занялись этим делом не от хорошей жизни, и, скорее всего, селяне или бедные горожане. Но в нашей ситуации это ничего не меняет. Занялись разбоем? Сами виноваты, и никто щадить их не будет, хотя, может, и дам им шанс передумать. — Кого везешь? — спросил один из разбойников у кучера, пока еще не заметив меня. «Одного господина», — ответил сжавшийся от страха кучер. «Вытаскивай его сюда! Живо!» «Зачем же меня вытаскивать? Вот он я», — громко говорю, полностью выходя из-за кареты и становясь рядом с ней. Слышу, как со стороны кучера донесся громкий облегченный выдох. Разбойники же сразу повернулись ко мне. «Это... свои вещи давай!» Приказали мне, совсем не испугавшись моего появления. — А может, разойдемся миром? Вы пойдете своей дорогой, а мы поедем дальше? — спрашиваю у них, совсем не горя желанием сейчас убивать кого-то. Впрочем, сомнений в том, каким будет ответ, у меня нет, но я же честно попытался. «Вещи — Вещи! — закричал мне один из разбойников, а лучник спустил тетиву, и выпущенная стрела вонзилась рядом со мной в стенку кареты. Это так было задумано? Или он промахнулся? И все же, спрашиваю и создаю над рукой небольшой огненный шар, давая им последний шанс передумать. И зачем я с ними вожусь? Наверное, не проснулся еще окончательно. Или это удар головой об стенку кареты вдруг пробудил во мне такое человеколюбие? Нет, вряд ли. Странно было бы, если бы удар пробудил что-то положительное. Наверное, все же не проснулся до конца. Увидев огненный шар, разбойники сразу же побледнели и нервно переглянулись. Казалось, они вот-вот бросятся бежать, но они почему-то остались на месте. Совсем не пуганные, что ли? Или отчаявшиеся? А что я хотел от этой глуши? «Бей его!» — закричал, видимо, их предводитель, пока его подручные еще тут и те, кто вооружен холодным оружием, бросились ко мне. А лучники начали стрелять. Я дал им аж два шанса передумать, но они не воспользовались ими. Больше ничего не говоря, швыряю созданный огненный шар в бегущих противников. Те в последний момент успели отскочить в стороны и избежать моей атаки. Да и, откровенно говоря, огненный шар был не сильно мощным, и даже попади в них вряд ли нанес бы серьезный урон». Так, может, немного опалил бы, но точно не убил бы никого. Создаю магический щит и принимаю летящие стрелы на него. Те сталкиваются с ним и падают на землю, не в силах пробить его. Стреляют лучники. Может, и не особо метко, но быстро. Этого у них не отнять. Еще мгновение, из моих рук сорвалось огромное воздушное лезвие. Миг, и оно разрезало пополам бегущих ко мне противников. Не всех. Один оказался шустрее остальных и успел отскочить в сторону. Но это не спасет его. Воздушный таран и почти добежавший до меня разбойник отправился в долгий полет. С этими все. Остались лучники, все еще продолжающие обстреливать меня. Вот ведь упорные. Все их стрелы попадают в магический щит, а они все равно продолжают. Или они настолько перепугались, что не способны на что-то другое? выпускаю в них рой воздушных стрел. Результат не заставил себя долго ждать, и всего лишь через мгновение оставшиеся противники упали на землю со сквозными ранами по всему телу. И вот теперь точно все. Может, кто-то из них еще жив, но это ненадолго. «Поехали!» — говорю кучеру, скользнув по нему взглядом и убедившись, что он цел, только перепугался. «А они?» — несмело спросил он, указав рукой на лежащие тела. — А они пойдут на корм зверям, — раздраженно отвечаю ему. Перед тем, как забраться обратно в карету, сношу перекрывшее дорогу дерево воздушным тараном. Оказавшись же внутри кареты, занимая одно из сидений и устроившись поудобнее, погружаюсь в медитацию. Спать больше что-то уже нет желания. — Господин маг, Господин маг, мы подъезжаем. Спустя сколько-то часов донесся до меня голос кучера, заставляя вернуться к реальности. «Подъезжаем. Это отлично. Неужели я, наконец, доехал?» «Знал бы, что придется так добираться. Хренас два согласился бы. Дыра какая-то в глуши, в которой даже нет портала. Ладно, это я просто что-то бурчу, видимо, устав ехать. Все равно же, ведь отправился бы сюда в любом случае». Поздно уже было что-то передумывать на финальной прямой. Но ну, усильно надеюсь, во всяком случае, что это финальная прямая. Пересев поближе к окну кареты, отодвигаю занавеску и выглядываю наружу. Дорога по-прежнему идет посреди леса. И ничего, кроме деревьев, не видно. Так, и где это мы подъезжаем? Что-то я ничего на это указывающего не вижу. Или на нас опять кто-то напал? Но в этот раз мы хотя бы продолжаем ехать, и обошлось без полетов в сиденье. Высунув голову через окно наружу, смотрю вперед по дороге. Нет никакого нападения. Мы и в самом деле подъезжаем, не обманул кучер. Вдалеке виднеются стены города, который является конечной точкой этого путешествия. Прикинув расстояние на глаз, понимаю, что до него ехать еще минут десять минимум, а то и дольше да то, что вижу, совсем не вызывает радости. Город не маленький, но слабо похож на то, к чему я привык. Это даже и не близко столице или бывшие города империи. А чего я хотел? Самая окраина свободной республики Айртан. Дальше только пустошь, которой никто не живет, кроме тварей грани. Свободной. От этого слова хочется начать плеваться. Нет, так-то республика вполне свободная, но, как по мне, лучше бы таковой не становилось. Еще лет двести назад мы были частью Светлой Империи, занимавшей почти половину материка. Хотя Светлая Империя была постольку поскольку, ее название сохранилось с очень древних времен, когда та, видимо, в самом деле была Светлой. Затем была война, мятеж, раскол. Много чего было, и крови тогда пролилось тоже много. В итоге Светлая Империя распалась на пять самостоятельных государств. Одним из которых стала Свободная Республика Айртан. И кажется, что в этом такого плохого? Распала себе крупная империя, и ладно, вполне естественный процесс. Но вот только вместе с ней распались ее порядки, идеалы. Не сказать, что они были идеальными, местами жестокими, даже глупыми, но в целом неплохими, как по мне. Уж точно лучше того, что сейчас в Айртане. Свободная республика Айртанта свободная. Но от того, что творится в ней, хочется зажмуриться и никогда не видеть, не слышать и вообще не знать обо всем происходящем здесь. А мне, увы, по долгу службы приходится плотно иметь со всем этим дело, стараясь изо всех сил не дать республике окончательно ухнуть во тьму. Причем во тьму, весьма вероятно, в самом прямом смысле. И это пугает больше всего. Что-то меня потянуло на бурчание, точно из-за долгой дороги. Вынырнув из своих невеселых мыслей, возвращаюсь обратно в карету и откидываюсь на спинку мягкого сиденья. Вроде бы и комфортно, но не привык я путешествовать вот так. Последние годы все порталы да порталы. Они хорошо экономят время, а то, что они гораздо дороже, могу себе пока позволить. Пока проезжаем последние километры до городка, вспоминаю, как меня вообще сюда занесло. Вот что могло понадобиться констеблю третьего отделения столичной стражи, Или, как называют нас в простонародье, тайной стражей, карателями или ищейками. В этой глуши. Правильно, ничего. Вот вообще ничего. Если какие-то дела выходят за пределы столицы, то они чаще всего передаются уже другим отделениям стражи. Нам и своих забот хватает в столице, чтобы еще мотаться по всей республике. Но бывает. Да, правда, обычно это крупные города а не вот это, куда сейчас я направляюсь. Но личная просьба не последнего человека в отделении, да и в придачу к этому хорошего друга, которого знаешь всю жизнь, заставит пойти и не на такое. Прекрасно помню тот день, который стал началом всего этого. Обычное утро, несколько пойманных незаконных культистов, пытавшихся прорвать грань, что вызвало бы нашествие на город тварей, Один напившийся и разбушевавшийся маг, группка инквизиторов, продавшихся непонятно кому и непонятно зачем, и попытавшихся устроить какой-то магический ритуал с жертвоприношениями. В общем, ничего из ряда вон выбивающегося. Обычные рабочие будни третьего отделения стражи. И тогда Самоэль ко мне подошел и попросил уделить ему несколько минут. Любой другой на моем месте заволновался бы. Командир карательного отряда сам неофициально подошел. Это нонсенс. Они сильно недолюбливают констеблей, или же ищеек, как нас еще называют. Но я Самоэля знаю с детства. Он был другом родителей, и после того, как я остался один, стал и моим другом. Помогал мне не раз. Да и я ему помогал, что уж скрывать. Понятное дело, что я уделил ему время сразу все, отложив все свои дела на потом. Просто так Самоэль не стал бы подходить, да еще и в рабочее время. Вот после службы это запросто. Но во время нее... Он был служакой до мозга костей, в отличие от меня. Я сразу заметил, что вид у него был какой-то не такой. Последнее время мы виделись редко. Но раньше он точно таким не был. Уставший задумчивый. Что-то было в нем такое Немного помявшись, что было совсем не похоже на него, он выложил свою просьбу. И чем больше он говорил, тем сильнее я удивлялся. Он просил немного много ни мало найти его дочь Азуру. Девушку я хорошо знал. Мы вместе росли. Даже первая влюбленность была. Но потом наши пути разошлись. Странной была не столько просьба найти, сколько то, что Самоэль сам не смог этого сделать. Да, он каратель, а не ищейка, но он давно уже в третьем отделении, и знакомств у него хватает, и найти кого-то для него не должно быть проблемой. Но свое удивление я оставил при себе и стал слушать дальше. И не зря. Когда он закончил говорить, все встало на свои места. Азура пропала неделю назад, и Самоэль боялся, что она связалась с культистами. Были некоторые моменты, которые указывали на это. Зачем? Как? Почему? Это было совсем на нее не похоже. Несмотря на, можно сказать, темные времена, она, наоборот, всегда тянулась к свету. Была добрым и светлым человеком, и магия была у нее под стать, магия света что редкость в нынешнее время и сильно ценится. Поэтому мы почти и перестали общаться. Моя нынешняя работа слабо связана с добротой, и свой отпечаток она на меня безусловно наложила, сделав местами слишком жестоким и чёрствым. Даже я сам заметил такое за собой. Но зато стало понятно, почему Самаэль ни к кому другому не обратился. Слишком деликатное дело. Если Азура и в самом деле связалась с культистами, то никто спасать ее не будет. Прикончат всех вместе сразу, как только найдут. А сам он продолжить поиски, не вызвав подозрений, не может. С незаконными культистами разговор у нас короткий. Убить на месте. И все. То же самое касается и всех, кого заметят в помощи им. Причем не просто в помощи, а именно в их культистских делах. За то, что кто-то просто продал им какой-то законный товар, ничего не сделают. Но нужно еще доказать, что ты ни при чем. И говоря по правде, это удается далеко не всегда и не всем. Жестоко? Да. Но иначе эту заразу никак не сдержать. Не говоря про то, чтобы вообще остановить. Слишком уж сильно манит грань глупцов силой, которую может дать. Теми возможностями, которые она откроет достучившимся до нее. Вот только почему-то почти все упускают из виду, что просто так ничего не дается, и за все есть своя цена. И даже если в случае с Гранью, возможно, и не ты лично ее заплатишь, то все вокруг тебя точно заплатят огромную цену. И ладно, если бы за попытку связаться с Гранью платили только идиоты, пытавшиеся сделать это, но нет, увы, обычно все заканчивается гораздо хуже. И если никак им не мешать, страшно представить, через сколько лет или даже месяцев от привычной, относительно нормальной жизни людей ничего не останется. Как, возможно, и от самих людей. И началось это все после падения Светлой Империи. Раньше, если незаконные культисты и были, то в единичных экземплярах, и известно про них было немногим. Но после войны их знания разошлись по всему миру. Не уверен насчет, как по миру, но по территории бывшей империи точно. Понятно, что я не раздумывая согласился выполнить просьбу Самаэля. Во-первых, меня попросил Самаэль. Во-вторых, искать нужно Азуру. Этого было достаточно, чтобы я бросил все и сорвался на поиски. Собственно, что я и сделал, оформив какое-то мутное и насквозь сфабрикованное дело по поиску группы незаконных культистов, и на следующий же день отправился по следу девушке. Кое-какие зацепки, где искать ее, у Самоиля были. Вот за них я и взялся. Месяц. Целый месяц я носился по всей республике, пытаясь ухватиться за ускользающий след Азуры. Несколько раз казалось, что я вот-вот, наконец, настигну ее, как она исчезала у меня почти прямо из-под носа. И вот мои поиски привели меня в это милое место, самой заднице мира, куда даже, похоже, каратели не заглядывают. За время поисков выяснить, зачем культистам Азура или же зачем Азуре культисты, так и не удалось. Узнал, что да, та в самом деле связалась с какими-то подозрительными личностями, очень сильно похожими на культистов, но их цели остаются до сих пор мне неизвестны. Они что-то ищут, но вот что именно, не знаю». Зато знаю примерную их численность – 10 человек, не считая Азуры. В таком составе они были все это время. Правда, не всегда. В какие-то моменты с Азурой оставалось только несколько человек. И почему она не сбежала в такие моменты, не понимаю. Объяснений этому только два. Или она в самом деле с ними заодно, или же ее силу как-то подавили, и поэтому у нее не получается сбежать и добытые в ходе поисков сведения были противоречивыми. Кто-то говорил, что Азура вела себя спокойно среди культистов, даже командовала ими. Другие же утверждали, что ее жестко контролировали, и вообще она была явно забитая и не рада своему положению и тому, где находится. И что из этого правда, и есть ли вообще среди этого правда, непонятно если ли еще кто-то, кроме этих десятерых культистов, про которых мне так или иначе удалось узнать, этого тоже не знаю, как и их силу и еще много чего. Как мне неприятно это признавать, но спустя столько времени я до сих пор толком ничего про них не знаю. «Приехали!» — вырвал голос кучера меня из мыслей. Что-то я совсем задумался, зато время пролетело почти незаметно. Выглянув в окошко кареты, вижу, что и в самом деле приехали. Снаружи недалеко от нас видна городская стена. В город визжать кучер не рискнул, остановившись у самых ворот. Беру свои вещи с соседнего сиденья и вылезаю наружу. Вещей у меня с собой немного, только две сумки совсем самым необходимым. В одной одежда, а во второй разные артефакты, которые могут понадобиться спасибо благодарю кучера и бросаю ему в руки мешочек с обговоренной заранее оплатой если нужно еще будет куда отвезти вы знаете где меня искать произнес он в ответ и поехал прочь посмотрев ему вслед несколько секунд разворачиваюсь к воротам ну здравствуй очередной город тихо шепчу себе под нос пытаясь вспомнить в скольких за этот месяц успел побывать не помню даже Ведь в своих поисках я посещал не только те, в которых была Азура. Собираюсь с мыслями и уверенным шагом иду через ворота. Там расслабленно стоят два стражника, явно считая время до конца своей смены. Они даже не шевельнулись при моем приближении, лишь лениво проводили взглядами. Но ничего, сейчас взбодрю вас немного. Резко останавливаюсь и подхожу к ним». От моего такого маневра они вздрогнули и схватились за оружие, напряженно смотря на меня, но не спеша первыми бросаться в атаку. Третье отделение стражи. Говорю и создаю в воздухе печать ищейки, вернее констебля третьего отделения стражи. Со стороны может показаться, что это простейшая иллюзия, но это не так. Правильную печать создать непросто. И все ее особенности стараются сохранять в секрете, открывая их только магам и щейкам. Но они, маги, используют для этих целей специальные артефакты. От моего заявления стражники побледнели и встали по стойке смирно. Кажется, они даже дыхание задержали. В печать они особо не всматривались, настолько испугались. Конечно, может и зря я сразу раскрыл себя, но... Мне надоело. Устал. А так хоть все вопросы с местной властью решаются сами по себе. Обычно все стараются не влезать в дела третьего отделения и делать все, лишь бы мы побыстрее закончили и убрались куда подальше. «Выдохните, я пока не по вашей душе», — говорю, подходя к ним вплотную. Стражники заметно выдохнули и уставились на меня, демонстрируя все возможное внимание, на какое они способны. Видели эту девушку? Должна была приехать сюда примерно неделю назад. Спрашиваю, создаю в воздухе иллюзию азуры. Не самое актуальное, но такой я помню девушку. И за прошедшее время она, по идее, не должна была сильно измениться, во всяком случае, не до неузнаваемости. Нет, быстро ответил один стражник, а вот второй задумался. Слушай, а это не та, что закатила истерику, когда у телеги крестьян лопнула ось? И их товар высыпался перед ней на дорогу, перекрыв проход через ворота. Тогда еще капитан приходил разбираться. И было это примерно неделю назад, как вы и сказали. После этих слов и первый стражник задумался. «Похоже», — задумчиво ответил он, спустя почти целую минуту, рассматривая иллюзии. «Кто с ней был? Где остановилась? Из города уезжала?» Продолжая задавать вопросы, с трудом веря в такую удачу. Чтобы сразу получилось наткнуться на свидетелей, это редкость. Обычно приходится чуть ли не буквально перерыть все поселение. С ней было трое. Хмурые какие-то мужики, тех крестьян чуть не зарезали на месте. Где остановилась, не знаем. В нашу смену и через эти ворота не уезжала вроде бы. Пока стражник отвечал, прислушивался к своим ощущениям. Спустя годы службы, щейкой и применения специальных заклинаний, Начинаешь уже сам по себе чувствовать, когда тебе врут. И стражник сейчас не врет. — Еще что-нибудь сказать можете? — Нет, господин Констебль. — Скажите, если не секрет, кто она? Опасный культист? — спросил стражник, который первым узнал Азуру. — Надеюсь, что нет. — Нам можно сообщить о вашем прибытии или вы тайно? — Сообщайте. — Разрешаю. В любом случае же скажут, кому нужно. Разрешу я им или нет. Просто иначе все будут делать вид, что ничего не знают, что создаст только лишние сложности. Бывайте. Прощаюсь с ними и иду дальше. Что ж, Азура, возможно, где-то здесь. Зацепка подтвердилась. Осталось, наконец, найти девушку. И было бы неплохо на этот раз успеть до того, как она опять отправится куда-то дальше. Конечно, если только это не финальная точка их маршрута. Пройдя немного по улице, идущий от ворот, замечаю местного мальчишку, что-то делающего у стены одного из домов. Весь перемазан то ли в землю, то ли еще во что-то, но одежда с большего целая. Сойдет для моих целей. Хочешь заработать серебряный? Спрашиваю, остановившись в паре метров от него. Совсем близко не подхожу, чтобы зре не пугать. Мальчишка подорвался с земли и подозрительно на меня посмотрел. Сомнения его понятны. Пришел какой-то незнакомый мужик и предлагает очень неплохие деньги, пока непонятно за что. «Что нужно делать?» — осторожно спросил он. «Мне нужен сопровождающий до конца дня. Ты хорошо знаешь город?» «Хорошо знаю, господин», — ответил паренек, быстро пробежавшись по мне взглядом и решив, что дело со мной можно иметь. «Я согласен. Только мамке сбегаю, скажу. Я мигом». Последнюю фразу мой будущий проводник выкрикнул уже на бегу, сорвавшись куда-то за дом. Пока жду, достаю из бумаги несколько артефактов и прощупываю с их помощью грань в этом городе. Прорыва нет, но она явно истончена. Сама по себе она так, или кто-то постарался, пока непонятно, но факт тревожный. Вполне возможны даже скрытые локальные прорывы, но это можно узнать, только оказавшись вплотную к ним или проведя специальный магический ритуал, но у меня для него нет с собой ни подходящих ресурсов, ни артефактов. «Я готов, господин. Что вас интересует?» раздался рядом голос парня, когда я закончил возиться с артефактами и складывал их обратно в сумку. «Как тебя зовут?» «Я цвал, господин». «Вот тебе 20 медиков, чтобы не думал, что я хочу тебя надурить». «Как можно, господин мак Хмыкаю в ответ на это заявление. «С чего ты взял, что я маг?» «Так, я видел, как вы показали печать стражникам на воротах. Поэтому и согласился на ваше предложение. А вы еще и стражи. Так-то у нас чужаков не любят». «Ладно, для начала мне нужен хороший постоялый двор, в котором я смогу остановиться». «Тогда вам в голову кентавра. Идите за мной», — ответил мне мой проводник, задумавшись на пару мгновений. «Веди», — говорю и следую за ним. До упомянутого постоялого двора дошли минут за двадцать. Со снятием комнаты и заселением никаких сложностей не возникло. Оставаться там я не стал. У меня еще на сегодня обширные планы. Выйдя на улицу, быстро нашел там яцвалок, который ждал меня неподалеку. и отправился обходить все постоялые дворы и другие места, где можно остановиться переночевать. Муторное занятие, но нужное. Где-то язык владельцам таких мест развяжут монеты. А если не развяжут, тогда вход ход пойдет статус ищейки. До начала ночи успел обойти все более-менее крупные постоялые дворы и даже иные места для ночевки, и... Нигде Азура не останавливалась. Никто ее не видел и не слышал ни про нее, ни про тех, кто был с ней. А компания ведь в целом приметная. Не каждый же день сталкиваешься с симпатичной девушкой в окружении мрачных, молчаливых мужиков. И отсвал мне с этим помочь ничем не мог. Все ему известные места, где могли остановиться приезжие, он показал. Даже несколько бандитских притонов было, в которых я навел шороху своим появлением. Паренек пообещал еще порас своих друзей, может, они что-то видели. Правда, я на это сильно не надеялся, но и против не был все же от пороги твора, шляющаяся по городу и сующая свой любопытный нос, даже в его самые глухие закоулки, знает чуть ли не больше взрослых. В конце дня честно с ним расплатился и отпустил домой. Всем, чем мог, он мне помог уже. А сам пошел на постоялый двор, где снял себе номер. Однако сразу отправиться отсыпаться после утомительного дня мне, видимо, было не суждено.